Глава 14. Мое. Прогноз заполнения энергии на 100% 34 минуты 11 секунд. Текущий уровень батарейки 4. Прогресс 5,87%. Текущий уровень заряда 58%. Изменения на первый взгляд незначительные, однако с учетом того, что у меня уже четвертый уровень, очень даже заметные. Может мне заняться сборкой бонов на постоянной основе? За 4 часа, 20 минут и почти 3% мне в плюс. С уменьшением времени восстановления за пару суток можно будет взять пятый уровень. Вот только где взять ресурсы? Да и если смотреть на перспективу, надо сразу переходить на следующий этап и учиться управлять боном. А для этого нужно не только знать множество техник-психиков – но и привязать созданное оружие к себе. Кстати, тогда в документах Мирона я впервые прочитал об этом. Раньше думал, что это такое же оружие, как бластер или звездный линкор, просто в своей весовой категории. А вот как оно оказалось. Впрочем, недаром в той же учебке у меня получилось активировать жезл нашего инструктора. Но нет... Как я теперь знаю, настоящую силу Бон показывает только в руках того, кто его создал и привязал к себе. И сейчас мне нужно будет это провернуть. Задача несложная, и как я заучил в прошлой петле, для этого есть два способа. Либо с использованием обычных способностей, либо с использованием редких семейных. В чем тут смысл, если природа у них по большому счету одна, я не очень понял. Но хотел попробовать оба варианта, просто на всякий случай. Тем более, что запасной слиток и линзы у меня еще есть. Время восполнения сократилось, в итоге я еще и поспать успею. В общем, я запустил процесс создания второго Бона. На этот раз я все делал быстро, четко и без лишних эмоций. И в итоге все прошло даже быстрее, чем я надеялся. Часы еще не пробили два ночи, а у меня на подоконнике лежало уже два чхеду дубона, а цифры в браслете со статусом моей энергии подросли еще немного. Что ж, самое время переходить к следующему этапу. Итак, теперь по технологии мне нужно активировать какую-то технику и попробовать направить ее внутрь бона. Шанс привязки около 10%, но количество попыток не ограничено, так что рано или поздно я добьюсь своего. Естественный щит. Как ни странно, мне сразу же повезло, и способность успешно поглотилась боном с первого раза. Выглядело это довольно красиво. Сначала как будто щит перетек с меня на жезл, потом сжался и, наконец, медленно втянулся внутрь, словно ничего и не происходило. Статус. Немного странно говорить одному в пустой квартире, но запрос характеристик Бона, так уж повелось, делается именно так. Одна из сторон стального жезла после моих слов превратилась в экран, и я с нетерпением вчитался всплывающие на нем слова. Чхеду Бон, класс 1. Активация проведена. Длительность щитов плюс 60 секунд. Привязка к носителю не проведена. Рядом есть активный носитель свободных слотов под боны 1. Активировать привязку. Я быстро выбрал отрицательный вариант ответа, отключил экран со статусом и посмотрел на лежащую у меня в руках стальную палку. А что, неплохо получилось? В будущем, конечно, те же 60 секунд к счетам превратятся в фикцию, но здесь и сейчас это удвоение моих шансов пережить какую-нибудь заварушку. Что же касается активации привязки, тут все сложнее. В переданной Мироном информации, интересно, откуда у него взялись такие детальные сведения о бонах, как будто кто-то специально мне его подослал. Об этой возможности была всего пара строк, но зато каких? Если коротко, каждые пять уровней батарейки у психиков открывается что-то вроде якоря, к которому можно привязать свой бон. Именно благодаря такой привязке тот же инструктор или командор могли вытащить свое оружие, не касаясь его. Но на самом деле это не более чем побочный эффект. Главное свойство такого якоря – это то, что он может запоминать свойства твоего бона, оставляя в энергетической ауре что-то вроде метки. И когда ты берешь любой чужой жезл, он уже обладает нужными тебе особенностями. Красота – И еще немного похоже на волшебство. Честно, еще недавно я бы усомнился в реальности такой привязки. Но после того, как моя медаль за отвагу перенеслась со мной в новую петлю, я начал серьезнее относиться к своей энергетической оболочке и тому, что можно туда засунуть. Например, когда у меня только один свободный слот, не вижу смысла привязывать тот бон, что со щитом. Лучше потратить такую возможность на что-то более редкое. Например, активатор. А значит, самое время перенести его во второй чье дубон. Активация. активация, активация, активация. На этот раз мне пришлось запускать эту способность в жезл, наверное, минут 10. Даже мелькнула предательская мысль отложить все на утро. Но я справился. И пусть с задержкой в итоге все получилось. Статус. Чхедубон. Класс 3. Активация проведена. Усиление способности активатор плюс 3 уровня. Привязка к носителю не проведена. Рядом есть активный носитель свободных слотов под боной 1. Активировать привязку? Да, на этот раз я выбрал такой вариант ответа и не сомневался при этом ни секунды. Вроде бы разница в описании и небольшая, но только на первый взгляд. Плюс три уровня способности. Получается, сейчас мой активатор будет работать, как будто его запустил психик седьмого уровня. А что будет дальше? На определенном этапе развития у всех стопорится. А у меня, получается, всегда будет сила, немного превосходящая то, что от меня могут ожидать. Но почему ничего не происходит? И в тот же миг, словно почувствовав мое недовольство, Бон как будто отрастил полупрозрачное щупальце, вросшее в мою ауру. Немного страшно, если честно. Если бы не знал, что именно сейчас происходит, подумал бы, что обзавелся паразитом. А так? Я представил, как Бон прыгает мне в руку, и тот сразу же взлетел в воздух. Совсем на немного, правда. В итоге даже не долетел и упал на пол а потом и вовсе перестал реагировать на мои команды. Как оказалось, эти полеты больше декоративная функция. Если долго не пользовался Боном, он накапливал заряд, который можно использовать для такого вот перемещения в пространстве. Не особо интересно. А что насчет усиленного заряда? Как он себя покажет?